двадцать первое странствующий рыцарь или разбойник ты в безопасности с тобой все в порядке что случилось пожалуйста напиши как сможешь Роман отослал письмо через шкаф вскоре после того как Айрис прислала свое оборванное он знал если девушка сделала опечатки в трех словах Значит, случилось что-то неожиданное и ужасное. Он до поздней ночи бродил по комнате, глядя на шкаф и на чистый пол перед ним. Проходили час за часом, темные и холодные, а она все не писала. Что случилось? Он отчаянно хотел знать. В конце концов он вымотался и сел на край кровати, обуреваемой дурными предчувствиями. Может, город, в котором она остановилась, подвергся атаке? Он представил, как Айрис затаилась в укрытии, а вокруг падают и взрываются бомбы, рассыпая снопы искр и сея разрушения. Представил, что Айрис ранена. Представил, что солдаты Дакра врываются в город и берут ее в плен. Роман не мог сидеть на месте. Он встал и снова начал расхаживать, проделывая борозду в ковре. «Если с ней что-то случится, как ему об этом узнать?» «Айрис», — произнес он, глядя на свет лампы, — «Айрис, напиши мне». В три часа утра он достал из тайника ее старые письма, сел на пол и перечитал их. Хотя его всегда трогали ее послания Форесту, теперь он почувствовал, что его пронзили слова, которые она писала ему самому. Они причиняли боль. И Кит не знал, почему. Роман вышел из комнаты в темные коридоры особняка и пошел тем путем, которым ходил ночь за ночью после смерти Дел, когда его одолевала бессонница. Когда ему было пятнадцать, и он был настолько сломлен, что ему казалось, будто горе похоронит его. Тихо, словно призрак, он спустился по лестнице, прошел через холодные комнаты и извилистые переходы, пока, наконец, его не привлек слабый свет на кухне. Роман ожидал, что дом, почуяв его беспокойство, приготовит ему теплого молока и печенье. Однако, перешагнув через порог, он увидел на кухне бабушку. Та сидела за столом со свечой и чашкой чая. «Роман!» — произнесла она своим характерным резким тоном бабуля ответил он прости я не думал что я сейчас уйду не будь смешным чайник еще не остыл если хочешь чаю хотя я знаю что ты предпочитаешь кофе это было приглашение поговорить роман был совершенно измучен сглотнув он пошел на кухню и взял чашку налил себе чаю и сел напротив бабушки поначалу боясь смотреть ей в глаза Она умела читать мысли. «Почему не спишь в такой час?» — спросила она, буравя его проницательным взглядом. «Жду письма». «Письма? Глухой ночью?» — он вспыхнул. «Да». Бабушка продолжала пристально смотреть на него. За всю жизнь она улыбалась от силы раза три, поэтому Роман был потрясен, увидев, что ее поджатые губы изгибаются в усмешке. Значит, ты наконец нашел достойное применение моей пишущей машинки, сказала она. Как я понимаю, ты пишешь внучке Дейзи Уинноу. Роман замешкался, но все же кивнул. Откуда ты знаешь? Просто догадка. Учитывая, что мы с Дейзи обе решили оставить пишущие машинки в семье, а не отдавать их в это жалкое подобие музея. Роман подумал о письме, которое Айрис написала до того, как ей помешало что-то, происходящее за много километров отсюда. Она обнаружила, что их пишущие машинки связаны, и теперь ему очень хотелось узнать, что это за связь. «Ты дружила с Дейзи вынул? осмелился он спросить, зная, что бабушка всегда неохотно говорила о прошлом. «Тебя это удивляет, Роман?» «Ну, да». — ответил он чуть раздраженно: «Наша семья...» «Снобы из высшего общества, попавшие туда благодаря новым деньгам», — предположила она. «Да знаю. Вот почему я так сильно любила Дейзи. Она была мечтательницей и изобретательницей с открытым сердцем. Нас, Салуэт, никогда не заботил ее социальный статус». Она замолчала. Роман тихо ждал, а потом, затаив дыхание, слушал рассказ бабушки о дружбе с Алуэттой Стоун и Дейзи Уиноу и о печатных машинках, благодаря которым они когда-то поддерживали связь. Поначалу Кит был ошеломлен. Он пил чуть теплый чай и слушал, и начинал видеть незримые нити, которые тянули его к Айрис. Это не казалось судьбой, Роман не верил в такую чушь. Но определенно что-то их связывало. То, что лишало его сна и вызывало боль в груди, при каждом вдохе. Какая она? спросила бабушка. Внучка, Дейзи. Роман уставился на чайную гущу. Точно не могу сказать. Я не слишком хорошо ее знаю. На случай, если ты забыл, я вижу, когда ты врешь, роман. Ты щуришься. Он лишь рассмеялся. Айрис сказала ему то же самое на прошлой неделе. «Ну ладно, бабуля. Я бы сказал, что она похожа на свою бабушку, судя по твоему описанию, Дейзи». «Вот как?» Бабушка призадумалась. «Хм. Так вот, зачем тебе понадобилась вторая часть мифа. Чтобы послать...» «Айрис», — прошептал он. Бабушка лишь выгнула бровь, а потом произнесла а, «Айрис!» Так ласково, что Роман вздрогнул. «Да». Он подумал, что пора уходить, пока она не сказала чего-нибудь еще, что смутит его. Он уже поднимался с табурета, когда бабушка протянула. «И ты позволишь ей ускользнуть?» Он застыл. Что на это ответить? «Вряд ли у меня есть выбор, бабуля». Бабушка фыркнула и похлопала его по руке. «Выбор есть всегда. Ты позволишь отцу писать твою историю или сделаешь это сам?» Он молчал. Бабушка встала с легким кряхтением и подошла к порогу, но задержалась. И Роман напрягся, не зная, что она хочет сказать. «Роман, мне семьдесят начала она. За свою жизнь я много чего повидала и скажу тебе, что мир стоит на пороге перемен. Будущее будет только мрачнее. Когда ты находишь что-то хорошее, то должен за это держаться. Нельзя терять время, беспокоясь о том, что в итоге вообще не будет важно. Наоборот, нужно рисковать ради света. Понимаешь, о чем я? Он кивнул, хотя сердце у него заколотилось. «Хорошо», — сказала бабушка. «А теперь вымой чашки, иначе кухарка рассердится из-за беспорядка». Она ушла. Без нее тени в кухне словно бы сгустились. Роман отнес чайник и чашки в раковину, и тут до него дошло, что он никогда в жизни не мыл посуду. Кит постарался вымыть тщательно, как мог, поставил чашки в буфет и вернулся в свою комнату, где сразу посмотрел на шкаф. Письма по-прежнему не было. Роман уселся на пол и, наконец, задремал. Проснувшись на рассвете, он обнаружил, что она, наконец, написала, бросился к письму и с колотящимся сердцем развернул. «Я в безопасности. Со мной все в порядке». «Не волнуйся. Прости, что ночью пришлось так резко уйти. Сейчас у меня нет времени на длинное письмо. Нужно идти. Сегодня я опять буду в госпитале, но скоро тебе напишу. Постскриптум. Надеюсь, вечером или завтра прислать еще солдатских писем, чтобы ты отправил их почтой, если не возражаешь». Он вздрогнул от облегчения, хотя и знал, что бы там ни случилось прошлой ночью, события были не из хороших но Айрис не пострадала и была в безопасности. И Роман вздохнул, опуская голову на пол. Это заверение окутало его, словно теплое одеяло, и он вдруг понял, как сильно устал. Хотелось уснуть с мыслью об Айрис, но он сопротивлялся этому насмешливому притяжению. Наручные часы назойливо тикали. Роман со стоном посмотрел который час — Потом торопливо встал, собрал письма Арис и вернул обратно в тайник. Быстро оделся. Побриться, натереть ботинки или даже причесаться времени не было. Прихватив сумку, он сбежал вниз по лестнице. Он опаздывал на работу. «Последние заморозки миновали, и нужно заняться огородом», — сказала Марисоль после обеда. «Мне бы не помешала ваша помощь. Сегодня вскопаем, а завтра приступим к посадке». Айрис обрадовалась новому заданию, пусть долбить затвердевшую землю лопатой было тяжело. Выросшая среди камней и мостовых оута, она никогда таким не занималась. Втроем они принялись за работу на заднем дворе гостиницы, где пустовал после зимы огород, покрытый сорняками и засохшими прошлогодними стеблями. «Похоже, здесь уже кто-то побывал», — заметила Этти. Присев на корточке, она рассматривала глубокие борозды в земле. «Наверное, гончие», — сказала Марисоль, орудая маленькой лопаткой. «В том-то и проблема с огородами в Валон блафе Гончие любят все вытаптывать, когда бродят ночью по городу. Иногда мы не видим их месяцами, но бывает, что Дакар насылает их каждую ночь». Обе девушки уставились на борозды, в которых теперь угадывались следы когтей. Айрис содрогнулась и вернулась к работе. «Марисоль, ты сажаешь огород каждый год?» — поинтересовалась она, заметив в углу приподнятые грядки, где росли цветы, зелень и другие холодостойкие растения. «Да, но только из-за Киган», — ответила Марисоль. «А кто это Киган?» «Моя подруга. Где же она?» — спросила Этти. Айрис обратила внимание на ее осторожный и уважительный тон. Они не знали, жива ли это Киган. Хозяйка о ней не упоминала. Ее работа связана с разъездами», — ответила Марисоль. «Я никогда не знаю, когда она вернется домой. Надеюсь, что скоро». «Она комива и жор? спросила Айрис. «Что-то вроде того». «Как вы познакомились?» «Однажды летом Киган была проездом в городе и сняла здесь комнату». Начала Марисоль, вытирая землю с рук. Сказала, что дом очень милый, еда вкусная, а гостеприимство превосходное. Но мой огород в печальном состоянии. Мне не слишком понравилось это замечание, как вы можете представить. Но этот дом принадлежал моей тете, а та была прекрасной огородницей и выращивала большую часть овощей, из которых мы готовили. Хотя я унаследовала дом, Ее талант работать с растениями мне не передался. Я разозлилась на Киган за ее прямоту, и она решила остаться подольше, чтобы помочь с огородом. Наверное, поначалу она переживала, потому что моя тетя скончалась всего годом раньше, и я отчаянно по ней скучала. И хотя я собиралась отказаться от помощи Киган, она рассказывала по вечерам изумительные истории, и я решила, что если она хочет бесплатно помочь с тетяным садом, кто я такая, чтобы отказываться? Мы работали бок о бок, и огород медленно, но верно восстанавливался. Порой мы спорили, но чаще смеялись и наслаждались компанией друг друга и рассказами. Когда она наконец уехала, я сказала себе, что надеяться не на что. Я думала, что вернется она не скоро. У нее бродежья душа. Она никогда не задерживалась в одном месте надолго. Но не прошло и недели, как Киган приехала и решила остаться. Эти улыбалась, наклоняясь над лопатой. На щеках у нее появились ямочки. «Вообще не глупо. Хотя я не могу представить, что ты с кем-то споришь, Марисоль. Ты как святая». Хозяйка рассмеялась. «Поверь, я вспыльчивая». «Не верю» поддразнила айрис и марисоль игриво швырнула в нее сорняк они вернулись к работе айрис наблюдала как благодаря ее усилиям почва становится рыхлой надеюсь мы скоро познакомимся с киган выпалила она не успев прикусить язык я тоже айрис вы обе ей понравитесь сказала марисоль но голос у нее вдруг задрожал словно она подавляла слезы И Айрис поняла, что Киган, должно быть, давно не приезжала, потому что огород снова пришел в упадок. Нервничая, Айрис написала вечером. «Ты хотел бы со мной когда-нибудь встретиться?» Он сразу ответил. «Да, но ты в шестистах километрах от меня», — Айрис возразила. «Будь у меня крылья, я бы слетала на денек домой». «Но у меня их нет, так что придется подождать, когда я вернусь в Воут». Он спросил. «Ты возвращаешься? Когда? Или подождешь, когда кончится война?» «Постскриптум. У тебя, правда, нет крыльев? Я потрясён». Она помедлила, не зная, как ответить. Внутри словно бы запорхала стайка бабочек. Айрис напечатала. «Скорее всего, я вернусь, когда война закончится». «Хочу тебя увидеть. Хочу услышать твой голос. Постскриптум. У меня совершенно точно нет крыльев». Девушка отправила признание через портал и мысленно добавила «Хочу к тебе прикоснуться». Он ответил через минуту, и все это время Айрис кусала ногти и отчаянно жалела, что не оставила это признание при себе, пока он не написал. Я желаю того же. Мы могли бы пойти позлить библиотекарей Оута поисками недостающих мифов, или я познакомил бы тебя с моей бабушкой за чаем с печеньем. Думаю, ты бы ей понравилась. А еще ты могла бы разрешить спор, слишком ли у меня острый подбородок и на кого я больше похож, на странствующего рыцаря или на разбойника. А может, мы просто прогулялись бы в парке. «Сделали бы, как ты захочешь. Я буду ждать, когда ты будешь готова меня увидеть». Она перечитала письмо дважды, пряча улыбку в сгибе бумаги. Дорогая мисс Уиноу, у нас есть данные, что рядовой Форест М. Уиноу из Оута был завербован Энвой в первый день Шайло почти за 6 месяцев до вашего запроса. Он был зачислен во второй батальон Е, пятую роту Лендовер под командованием капитана Рене Г. Грис. Никакой дополнительной информации мы в настоящее время предоставить не можем, но советуем написать командующему бригады Е, дислоцированной в Хейлторпе. Имейте в виду, что почтовое сообщение в Южном округе ненадежно. Возможно, в этом причина, почему вы не получали писем от рядового Уиноу или его командования. С наилучшими пожеланиями Уильям Л. Сороль, второй помощник бригадного генерала Фрэнка Б. Бумгарденера.